Роса объявила, что сейчас самое для нее время выйти из Блокгауза и присоединиться к своим. Мейбл с некоторым недоверием спускалась за индианкой по лестнице. Но ей тут же стало стыдно своих подозрений, недостойных ее самой и несправедливых по отношению к своей спасительнице. И когда они сошли вниз, все ее сомнения рассеялись. Двери они отпирали с величайшей осторожностью, и когда оставалось открыть последний запор, роса стала наготове у косяка. Чуть приподняв щеколду, дверь приоткрыли ровно настолько, чтобы можно было протиснуться бочком, и роса не замедлила выскользнуть наружу. Тотчас же Мейбл с судорожным движением захлопнула дверь, и когда щеколда стала на место явственно услышала громкое биение собственного сердца. Теперь она могла считать себя в сравнительной безопасности, и остальные два засова задвинула уже спокойнее. Когда дверь была крепко-накрепко заперта, она поднялась наверх, взглянуть, что творится снаружи. Потянулись томительно долгие, мучительные часы ожидания индианка как в воду канула. Мейбл слышала вопли перепившихся дикарей, а ром заставил их забыть об осторожности, порой видела через бойницы их буйную оргию, и эти крики и разнузданные телодвижения, от которых кровь застыла бы у нее в жилах, не явись она перед тем свидетельницей неизмеримо более чудовищного зрелища, все время напоминали девушке, О страшном соседстве. Около полудня на острове появился какой-то новый человек, которого Мейбл по одежде и не совсем обычной внешности сперва было приняла за дикаря. Но, разглядев его смуглое от природы и к тому же сильно обветренное лицо, она убедилась, что это белый, и даже несколько воспрянула духом. Ей казалось, что В крайности она сможет рассчитывать на помощь человека, близкого ей по цвету кожи и цивилизации. Но, увы, наша героиня не ведала, что не так-то легко белым остановить своих свирепых союзников, коль скоро они дорвутся до крови. Да, собственно, в расчеты белых и не входило удерживать индейцев от зверств. День показался Мейбл месяцем и только минуты, проведенные в молитве, пролетали незаметно. Доводы Росы казались Мейбл убедительными. Она тоже думала, что Блокгаус, видимо, не тронут до возвращения отца, которого иракезы хотели заманить в засаду, так что на какое-то время она могла считать себя в сравнительной безопасности. Зато будущее представало в самом мрачном свете. И Мейбл мысленно уже рисовала себе ужасы, которые ее ожидают, если она попадет в плен. В такие минуты Мейбл мерещился разящая стрела, и его оскорбительное внимание. Наша героиня знала, что индейцы, если не приканчивают пленных на месте, уводят их в свои селения, чтобы передать племени, и случалось, что белые женщины проводили остаток своих дней в вигвамах победителей. Чтобы отогнать подобные мысли, Мейбл опускалась на колени и принималась молиться. Пока было светло, положение нашей героини внушало тревогу. Когда же над островом начали сгущаться сумерки, оно стало действительно опасным. К этому времени дикари дошли до полного исступления чему немало способствовали захваченные у англичан запасы Рома, и выкриками своими и жестами они напоминали настоящих бесноватых. Все попытки французского начальника их унять оказались тщетными, и он благоразумно ударился на ближайший остров, где устроил себе нечто вроде бивака, предпочитая держаться на почтительном расстоянии от своих союзников, от которых можно было всего ожидать. Однако перед тем, как уйти, французский офицер с опасности для жизни погасил костер и унес все, чем можно было разжечь огонь. Он боялся, как бы индейцы не спалили Блокгаус, который для выполнения его плана следовало сохранить. Француз охотно отобрал бы у них и оружие, но от этого ему пришлось отказаться. Пока у воинов оставалось хоть искра сознания, Они цеплялись за свои ножи и томагавки с упорством людей, считающих это делом чести, а унести карабины, оставив им оружие, которым они обычно пользовались в подобных случаях, было бессмысленно. Оказалось, что офицер не зря погасил костер. Едва он скрылся из виду, как один из воинов предложил поджечь Блокгауз. Розящая стрела тоже покинул пьяное сборище, лишь только увидел, что иракезы совсем обезумели. Смертельно усталый после двух бессонных ночей и слежки, он зашел в одну из хижин, повалился на солому и тотчас уснул. Итак, среди индейцев не осталось никого, кто мог бы защитить Мейбл, о существовании которой иракезы вероятно, даже не подозревали. И человек десять таких же охмелевших и воинственно настроенных дикарей восторженными кликами приветствовали предложение своего пьяного суплеменника. Для Мейбл это была страшная минута. В том состоянии, в каком находились индейцы, они не испугались бы и дюжины, наставленных на них ружей, а смутное сознание, что в Благгаузе люди еще больше их разжигало, и они приближались к нему, вопя и прыгая, как одержимые. Алкоголь еще не успел свалить их с ног и лишь привел в крайнее возбуждение. Сперва они пытались выломить дверь, напирая на нее всем скопом, но сколоченное из бревен массивное сооружение выдержало их натиск. Даже объединенные усилия сотни человек оказались бы столь же безуспешными. Но Мейбл этого не знала и холодела от страха, когда при каждой новой попытке дикарей слышался глухой удар. Наконец, убедившись, что дверь, словно каменная, не только не поддается, но даже не сотрясается, и только легкое погромыхивание петель указывает на то, что это дверь, а не стена. Мейбл приободрилась и, желая узнать, велика ли опасность, воспользовалась первой же передышкой и выглянула из больницы. К этому ее побудила и внезапно наступившая непонятная тишина, ибо для человека, если ему что-либо угрожает, самая страшная неизвестность. Мейбл увидела, как три ирокеза разгребают залу и, вытаскивая оттуда угольки, старательно их раздувают. Азарт, с каким они трудились, жажда разрушения, и природная сноровка позволяли им удивительно ловко и согласованно действовать в упорном преследовании своей жестокой цели. Белый давно бы в отчаянии отказался от мысли разжечь огонь с помощью извлеченных из золы еле тлевших угольков, но у детей леса было много своих неведомых цивилизованному миру приемов. Пригоршня высохших листьев, которые только одни индейцы знают, где раздобыть, Несколько умело подложенных сухих прутиков, и костер запылыхал. Когда девушка, склонившись над бойницей, заглянула вниз, она обнаружила, что индейцы уже успели сложить у двери груду валежника и поджечь ее. Огонь перебрасывался с ветки на ветку, и вся груда, потрескивая и сыпляя искрами, запылала ярким пламенем. Индейцы испустили торжествующий вопль, и, уверенные, что выполнили свое дело на славу, вернулись к товарищам. Не в силах сдвинуться с места Мейбл, как завороженная с тревогой глядела, как распространяется огонь. По мере того, как костер разгорался, пламя поднималось все выше и выше, и, наконец, обдало ее таким жаром, что она вынуждена была отступить. Но едва Мейбл в испуге попятилась к противоположной стене, как в бойницу, которую она в торопях оставила открытой, ворвался длинный, раздвоенный язык пламени, озарив грубо отесанные бревна и прижавшуюся к ним беспомощную девушку. Наша героиня решила, что настал ее последний час, ей отсюда не выбраться, — Единственный выход индейцы с дьявольской предусмотрительностью завалили пылающим валежником. Еще раз, как ей казалось тогда, уже в последний Мейбл обратилась к Творцу с молитвой. Она закрыла глаза и сосредоточилась. Но это длилось всего лишь какую-то минуту. Желание жить вернуло ее к действительности. Невольно открыв глаза, Она с изумлением увидела, что огненный сноп исчез, и только от сквозняка по обуглившимся краям бойницы продолжают бегать язычки пламени. В углу стояла бочка с водой. Скорее инстинктивно, чем сознавая, что делает, Мейбл дрожащими руками схватила ведро, зачерпнула воды и плеснула ее на загоревшееся дерево. Огонь тут же погас, однако дым какое-то время не давал ей подойти к бойнице. Но когда она смогла заглянуть вниз, сердце ее затрепетало от радостной надежды. Костер кто-то разбросал, и залитая водой дверь только дымилась. — Кто здесь? — спросила Мейбл, приблизившись вплотную к бойнице. — Боже, неужели ты послал мне помощь? Внизу послышались легкие шаги, и кто-то тихонько толкнул дверь. — Кто хочет войти? — Это вы, мой дорогой, дорогой дядюшка. — Соленой воды тут нет. — Река Святой Лаврентий, вся пресная вода, — последовал ответ. — Открой быстро, надо входить. Трудно было с большим проворством спуститься по лестнице и отодвинуть засовы, чем это сделала Мейбл. Так точны и рассчитаны были все ее движения. Помышляя только о своем спасении, Мейбл, пренебрегая всякой осторожностью, на этот раз стремительно распахнула дверь. Первым ее побуждением было бежать, бежать на волю из проклятого Блокгауза, но роса преградила ей путь, И, не обращая внимания на порывавшуюся ее обнять девушку, хладнокровно задвинула засов. — Да благословит тебя бог, роса! — с жаром воскликнула наша героиня. — Это он послал мне тебя. Ты мой ангел-хранитель. — Не жать так сильно, — ответила молодая индианка. — лицей женщина, все плакай или все смейся. Дай роса запирать дверь. Наша героиня немного успокоилась, и вскоре обе уже сидели наверху, держась за руки. Недоверия и ревности как не бывало. Мейбл переполняла благодарность к индианке, а индианку — радостное сознание сделанного доброго дела. — А теперь скажи мне, роса, — начала Мейбл после того, как они обменялись горячими объятиями, — ты что-нибудь разузнала о моем бедном дядюшке? Не знаю. Никто его не видать. Никто его не слыхать. Никто ничего не знай. Роса думай, соленая вода, бежи, река. Нигде его не нашел. Офицер тоже нет. Я, смотри, смотри. Не видаю нигде. Слава богу. Значит, они бежали. Хотя непонятно, каким образом. Знаешь, мне кажется, я видела француза на острове. Да, капитан. Но он тоже уходи. Много индей на остров. Ах, Роса, если бы как-нибудь предупредить отца, чтобы он не попал в руки врагов, не знай. Думай, воины, сидеть засада, Ингизы, теряй скальп. Ты так много для меня сделала, Роса, неужели ты не поможешь отцу? Роса, не знай, отец, не люби отец. Роса, помогай, свой народ, помогай, разящий стрела, муж, люби, скальп. И это говоришь ты, роса. Никогда не поверю, что тебе будет приятно, если всех наших людей перебьют. Роса спокойно обратила свои темные глаза на Мейбл, и на мгновение взгляд ее стал суровым. Однако скоро суровость уступила место жалости. Лилия, ингийский девушка. — сказала она, как бы спрашивая. — Да, и как ингизская девушка, я хотела бы спасти своих соотечественников от смерти. — Очень хорошо, если можно. — Роса не ингиз. — Роса Тускарора. Муж Тускарора. Сердце Тускарора. Чувство Тускарора. Все Тускарора. Лилия, не беги сказать французы. Отец, приходи, побеждай их. — Может быть, и нет? — ответила Мейбл в смятении, проводя рукой по лбу. — Может быть, и нет? — Но ведь ты же помогаешь мне. Ты ведь спасла меня, роса. Зачем же ты это делала, если ты чувствуешь только как тускарора? — Не чувствую только как тускарора. Чувствую как девушка, чувствую как скво. Люби, красивый лилия, клади свой сердце. Мейбл прослезилась и крепко прижала к груди милую индианку. С минуту она не могла вымолвить ни слова, но потом заговорила уже более спокойно и связно. — Не скрывай от меня ничего, Роса. Я готова к самому худшему. — Сегодня твои соплеменники пируют. — А что же они намерены предпринять завтра? — Не знаю. «Роса, бойся, встречай, разящий стрела! Роса, бойся, спрашивай! Роса, думай, прячься, пока ингизы приди назад!» А они не попытаются захватить Блокгаус. Ты ведь видела, какой ужас они задумали? «Очень много ром! Розящий стрела, спи или не смей! Капитан, уходи или не смей! Все спи сейчас!» Как ты думаешь, я в безопасности? По крайней мере, на эту ночь. Очень много ром. Если лилия, как роса, может много сделай... Для свой народ. Да, я такая же, если желание помочь моим соотечественникам может придать мне сходство с отважной росой. Нет-нет, — пробормотала роса, — дух не имей. А если имей... Роса не давай. Мать роса был плен, и воин много пей. Мать, бери томагавк, всех убивай. Вот какой краснокожий скво, когда племя беда, и желай скальп. — Да, ты права, — вздохнув, ответила Мейбл и невольно выпустила руку росы. — Я не могу этого сделать. У меня не хватит ни сил, ни духу обогреть свои руки кровью. Роса тоже так думай. Тогда сидеть тут, Блокгаус, хорошо. Скальп не снимай. Значит, ты думаешь, что я здесь в безопасности? По крайней мере, до прихода отца с отрядом. Знай так. Не смей трогай, Блокгаус, когда свет. А теперь слушай. Все тихо пить ром, пока голова падай и спи, как бревно. А если мне бежать? На острове как будто много пирог. Может быть, утащить пирогу, уйти с острова и предупредить отца о том, что случилось? — Умей греби! — спросила роса, украдкой кинув взгляд на подругу. — Конечно, не так хорошо, как ты, но до рассвета я все же могла бы скрыться из виду. А потом что делай? Силы есть. Греби шесть, десять, восемь миль. Не знаю, но я готова сделать невозможное, лишь бы предупредить отца, славного следопыта и остальных об опасности. Люби следопыт. Все, кто знает следопыта, любят его. Да и тебе бы он понравился. Нет, ты полюбила бы его, если бы знала, какой у него... Золотое сердце. — Совсем не люби. Очень хорошее ружье, очень хороший глаз, очень много стреляй, и ракесы, братья Роса. Сама снимай скальп, когда могу. — А я спасу его, если смогу. В этом мы с тобой расходимся, Роса. Как только все крепко уснут, я раздобуду пирогу и уйду с острова. — Нет, не уходи. — Роса, не пускай. — Зави разящий стрела. — Роса, неужели ты предашь, неужели бросишь меня после всего, что для меня сделала? — Роса, так сделай. Решительно взмахнув кулачком, воскликнула индианка с пылом и непреклонностью, которых Мейбл в ней раньше не замечала. — Зави разящий стрела громко-громко, — сказала роса. Воин, сразу вставай, когда жена кричит. Роса, не давай Лилии, помогай враг. Не давай Индее делать плохо, Лилия. Я понимаю тебя, роса. Твои чувства естественны и справедливы. В самом деле, мне лучше остаться здесь. Я слишком переоценила свои силы. Скажи только, если ночью вдруг придет дядя и будет сюда проситься, могу я его впустить? Впускай, можно. Соленая вода тут плен. Роса, люби пленный лучше скальп. Скальп — хорошо слава, пленный — хорошо чувство. Но соленая вода, прятайся так хорошо, что сам не знай где. Роса так и залилась своим ребячески звонким смехом. Картины насилия и жестокости были слишком привычны ей, чтобы надолго омрачить душу веселой и смешливой девушки. В дальнейшем, довольно-таки бессвязном разговоре, Мейбл пыталась лучше выяснить обстановку в надежде узнать что-нибудь такое, что пошло бы ей на пользу. Роса отвечала на все ее вопросы прямо, но сдержанно. Она прекрасно разбиралась в том, что не имеет значения, а что может угрожать безопасности ее друзей или помешать их планам. Наша героиня была не способна пуститься на хитрость, чтобы выведать тайну у подруги, к тому же она понимала, что если бы она и решилась на подобную низость, провести росу будет не так-то легко, а росе, со своей стороны, достаточно было просто не говорить о том, о чем не следовало. В общем, она сообщила примерно следующее. Разящая стрела уже давно поддерживает тайные сношения с французами, но сейчас он совершенно сбросил с себя маску. Возвращаться к англичанам он больше не намерен, потому что они ему не доверяют, особенно следопыт. И, как водится, у индейцев он теперь уже не только не скрывает своей измены, а, напротив, кичится ею. При нападении на остров Разящая стрела» предводительствовал индейцами, подчиняясь, однако, приказам французского капитана. Но Расса не захотела сказать, он ли открыл местоположение поста, который до сих пор считался хорошо укрытым от врагов. На этот вопрос она на отрез отказалась ответить, однако призналась, что вместе с мужем следила за отплытием резвого, в то время, когда их обнаружили скуттера, и взяли на борт. О точном расположении поста французы получили сведения лишь совсем недавно, и Мейбл, словно кто нож вонзил в сердце, когда из намеков индианке она поняла, что эти сведения дал бледнолицый, состоящий на службе у Дункана Лунди. Правда, это были всего лишь намеки. И когда Мейбл потом обдумала слова своей подруги, пытаясь припомнить брошенные ею туманные и краткие фразы, она стала надеяться, что неправильно ту поняла и что Джаспер Уэстерн еще докажет свою непричастность к этой истории. Роса, не колеблясь, рассказала, что ее послали на остров выведать, сколько там осталось солдат, и подсмотреть, чем они занимаются. Но вместе с тем простодушно призналась, что согласилась выполнить поручение главным образом из желания спасти Мейбл. Благодаря ее донесениям и полученным иным путем сведениям, неприятель в точности знал, какими силами располагает пост, известны были и численность отряда сержанта Дунхема, и то, с какой целью предпринята вылазка. Однако место, где предполагалось перехватить французский транспорт, оставалось тайной. Приятно было видеть, как две прямодушные девушки пытаются разузнать все, что могло бы оказаться полезным их друзьям, и в то же время наблюдать, с какой врожденной деликатностью каждая подавляла в себе желание вызвать другую на недозволенную откровенность. А равно и с каким почти неуловимым тонким чутьем они избегали касаться всего, что могло нанести ущерб их народам. Обе всецело доверяли друг другу, и каждая оставалась безраздельно верна своим. Если Мейбл хотела узнать о планах индейцев, то и роса горела желанием выяснить, куда отправился сержант и когда он вернется, но с тактичностью... Сделавшая бы честь человеку высокой культуры не задавала этого вопроса и даже не пыталась окольными путями навести Мейбл на разговор, который мог бы заставить ее проболтаться. Но если Мейбл сама касалась чего-либо способного пролить на этот свет, индианка, напряженно, затаив дыхание, слушала. Время летело незаметно. Девушки настолько увлеклись беседой, что забыли о сне. Однако под утро усталость взяла свое. Мейбл, вняв уговором индианки, легла на один из соломенных тюфяков, служивших солдатам под стилкой, и сразу же крепко уснула. Роса устроилась рядом с ней. И скоро на всем острове воцарилась такая глубокая тишина, будто нога человека никогда не ступала в эти лесные дебри. Мейбл проснулась, когда яркие лучи солнца ворвались в больницу и поняла, что уже довольно поздно. Роса все еще спала рядом с ней, да так сладко, будто нежилась на французском пуховике, и так безмятежно, словно никогда не знала ни забот, ни тревог. Но едва только Мейбл пошевельнулась, индианка, привыкшая всегда быть на чеку, открыла глаза. Поднявшись, они прежде всего решили осмотреть через бойницу остров.